Глава вторая. Полина. Голова раскалывалась. Медсестра дала таблетку, я приняла ее и вернулась в палату. Когда это все закончится? Когда я смогу увидеться с малышкой, обнять ее, прижать к себе и сцеловать всю? Мне никак не могли поставить диагноз, зрение резко ухудшалось. Терапия, проводимая в больнице, давала слабый результат. Это уже второй курс лечения. После первого наступило улучшение, но прошло чуть больше месяца, и зрение вновь резко стало падать. Сегодня пятый день лечения. Зрение восстанавливается. Я почти нормально вижу. Конечно, не так, как раньше, но значительно лучше, чем было. Когда у тебя все размыто перед глазами, ты не можешь увидеть своего ребенка на кроватке. Это страшно. Действительно страшно. Маша на искусственном питании, а я даже норму воды в бутылку налить не могла. Приходилось кого-нибудь звать, просить. Моей малышке нужна здоровая, сильная мама. Я не могу лишиться зрения. За все в жизни приходится платить. Мама говорит, что за грех свои наказания несу. Знала, в чем мой грех. Я влюбилась в женатого мужчину. С первого взгляда, будто молнией ударила. Увидела его, и дыхание перехватило. Он мазнул по мне равнодушным взглядом и позвал в кабинет. Помню, как сейчас. Стою в его кабинете, он мне вопросы задает, а я растерялась, вымолвить ничего не могу. Рассматриваю мужчину. От него пахнет классно. Голова кружится, как после первой затяжки в жизни. Про таких говорят сплошной секс. И именно сейчас я жалею о том, что девственница. Стильная прическа, длинная челка, небрежно отброшенная назад, руки тренированные, каждая мышца будто прорисована, волевой подбородок, скулы ярко выражены, взгляд прищурен. Глаза голубые, холодные, словно северно-ледовитый океан. Я тоную и не хочу спасения. А губы? Хочется, чтобы они страстно меня целовали. И ведь целовали. Не сразу, но целовали. И как целовали. Слезы набегают на глаза. Мой грех. Самый сладкий и незабываемый. Не было ночи, когда я не мечтала бы оказаться в его объятиях. Мама пришла только вечером. Я вся извелась, потому что уже звонила несколько раз, а родительница не отвечала. Конечно, в голову сразу лезут плохие мысли, что-то с дочкой случилось. «Как Маша?» — спросила маму, как только она вошла в палату. «Нормально», — отвела она взгляд в сторону, подошла к тумбочке и положила на нее что-то из продуктов. «Она нормально ест, не плачет?» Сыплю вопросами, беспокойство растет. «Вроде вот стоит мама, а что-то тревожно мне». «Маша — ребенок, конечно, она плачет», — обрывает она меня. Мама! Я вижу, что ты нервничаешь. Что с Машей? Видишь? Ты почти ослепла. Раздраженно бросила мама. Нервно выложила что-то из пакета. Я закрыла лицо руками. Как же больно. Прости, Поля. Прости меня, дуру. Не подумав, ляпнула. Кинулась она ко мне. Принялась обнимать, целовать. Плакала она, плакала я. Устала я, доченька. Валька нервы треплет. С Машей правда все в порядке. Только это меня сейчас волновало. Правда, правда. Я тут салат приготовила, поешь. В руки мне сунули пластиковый контейнер и вилку. Мам, позвони Вале, узнай, как там Маша. Она же ее оставить может и к друзьям убежать. Звонила только что, нормально все дома. Задерживаться не буду, побегу домой. На Вальку уже положиться нельзя. С врачом только поговорю. «Мам, попроси Валю снять видео с Машей и прислать мне». Видела я картинку не очень хорошо, но даже это приносило мне нереальное счастье. Как же я хочу домой, к доченьке. «Передам. Завтра тебе МРТ сделают». «Так он же не работает у них. Это в другую больницу ехать нужно. Там очередь. Договариваться за месяц надо». «Отказался кто-то. Тебя проведут, — сказали». Я плохо видела мамины черты лица, но замечала, что она отводит глаза в сторону. На такси деньги оставлю. Смотри, чтоб не украли. Мама, со мной что-то серьезное. Вы не хотите меня тревожить? Я испугалась. Испугалась, что Маша останется без меня. А я не хотела от нее уходить. Ее запах, ее ручки, нежная кожа. Моя девочка. Ну, что ты придумываешь? Ничего такого и близко нет. Мама поцеловала меня и ушла, а я все не могла выкинуть из головы это обследование. Голова вновь разболелась. Полина ужасно было лежать в камере томографа. Я старалась не обращать внимания на замкнутое пространство, но не получалось. Не запаниковать бы. Нужно дышать ровно, не шевелиться, напоминала себе. Подумать о чем-нибудь приятном. Машенька, как же я соскучилась по доченьке. Малышку любила безмерно. В семье вечно проблемы, ссоры, недопонимания, а Маша, словно лучик света, рассеивала весь этот мрак вокруг меня. После расставания с Германом думала, что умру. Душу будто из меня вынули. Когда Наталья ворвалась в кабинет и объявила о своей беременности, мой мир рухнул. Несмотря на наши чувства, Я приняла решение уйти. Даже через год. Я понимала, что поступила правильно. Залезла в чужую семью, чуть ее не разрушила. Забрала документы из института и вернулась домой. Не хотела, чтобы он меня нашел. Герману ничего не стоило уговорить меня остаться с ним. Перед этим мужчиной я никогда не могла устоять. Любовница. Звучит оскорбительно. Но я бы согласилась на эту роль, если бы он попросил. Я влюбилась в Германа раньше, чем узнала о его жене. Не сделай он первый шаг, статус наших отношений остался бы на уровне начальник-подчинённая. Я бы никогда не поддалась своим чувствам. Первое время я сопротивлялась, а потом Герман меня поцеловал, а я не смогла устоять, — ответила. Корила себя, но отказаться от любви было выше моих сил. Я будто сорвалась с горы и неслась на большой скорости вниз но разбиться не боялась. Знала, там внизу меня встретят, я упаду в крепкие надежные объятия. Ощущение непередаваемое. Наслаждаешься каждым мгновением. Добровольно отказаться от счастья невозможно. У меня не получилось. Я до сих пор так же сильно его любила. Маша — бесценный подарок, который Герман мне оставил. Я, когда поняла, что беременна, будто заново жить начала. Мир перестал казаться серым и тоскливым. «Частичка Германа теперь всегда со мной». Сколько раз я порывалась ему все рассказать. Мама меня ругала, что я не говорю отцу о рождении дочери. «Может, помогал бы, раз вместе нагуляли?» — ругалась она. «Деньги. Конечно, их не хватало. Работала только мама. Я получала пособие на ребенка, но разве на него можно прожить?» Наверное, Герман мог бы нам помочь. Но я не хотела напоминать о себе. Он никогда не жаловался на жену, не говорил о ней плохо. Но я и так понимала, что в отношениях у супругов не все гладко. Вдруг у них все наладилось, а тут я появлюсь. Еще и с Машенькой. Будет Герман мне благодарен? Вряд ли. А еще я боялась. Боялась, что он не признает Машеньку. Начнутся экспертизы, суды. Боялась, что он обо мне забыл. Боялась увидеть в его глазах равнодушие. В моих воспоминаниях он всегда будет смотреть на меня глазами, в которых горит безумное желание. «Можете подниматься. Голова не кружится?» — обратился ко мне медработник. За своими воспоминаниями я и не заметила, как меня выкатили из томографа. «Нет, все хорошо. Лишь бы уйти отсюда побыстрее. Возвращайтесь в больницу». «Результаты мы перешлем вашему лечащему врачу». «А вы сейчас не можете сказать, что со мной? Почему у меня пропадает зрение?» «Хотелось услышать что-нибудь обнадеживающее. «Сказать я вам ничего не могу. Результаты будут готовы позже. Вы сможете узнать все у лечащего врача», немного грубо ответил доктор. Стало обидно. Покинув здание больницы, я вызвала такси. «Куда едем?» — спросил водитель, когда я села в салон автомобиля. Подумав секунду, назвала домашний адрес. «Хочу увидеть Машеньку, хоть полчаса побыть с ней. В больницу вернуться успею».